«Фиморо» в тот же вечер, в то же время. Жустен Девер искал предлог, который позволил бы уйти, не обидев хозяев дома. Вивиан Обиньяк, очаровательное создание лет 30 изобретала все новые изощренные уловки. Только бы они остались. Еще глоточек коньяка и анекдоты, альбом с фотографиями – «Отпусти, господ полицейских, спать, иначе они больше никогда не придут к нам на ужин», в шутливом тоне укорял ее супруг. Антуан Сарден спрятал зевок в ладони. Он приятно провел вечер, хотя роскошная обстановка и многочисленная прислуга немного смущали. Женевьева, экономка Абиньяков, ему очень понравилась, но уже в десять она ушла спать, Она занимала маленький флигель в глубине зала, где когда-то жил сторож. «Разве я слишком вам докучаю, инспектор?» – недоумевала хозяйка дома. «И потом, пока вы у нас в гостях, я могу вздохнуть свободно, ведь в поселке или окрестностях скрывается убийца». «С такими великолепными сторожевыми псами опасаться нечего, дорогая мадам Обиньяк», – парировал Жустен Деверр. «Не думаю, что они позволят чужаку разгуливать по дому». Он кивнул в сторону пары огромных рыжих боксеров, вытянувшихся перед большим камином в черной мраморной облицовке. Вивиан Обиньяк улыбкой выразила свое согласие. Миловидная женщина с короткими обесцвеченными кудрями обладала соблазнительной фигурой, которую подчеркивало платье-футляр из зеленого шелка. В ложбинке между грудями поблескивал жемчужный крестик на цепочке. «Я читала об одном ограблении, где злоумышленники сначала отравили охранявшую сад собаку», совершенно серьезно заявила Вивиан. «У вас имеется еще и супруг, который просто так не даст себя отравить», в голосе Девера угадывался намек на иронию. Директор усмехнулся, довольно-таки нервно, и полицейский это заметил. Ещё в начале вечера, едва они с Сарденом переступили порог, он обратил внимание на припухшие веки мадаму Биньяк. «Прошу меня извините я плакала», — призналась Вивиан. «С тех пор, как погибли несчастные углекопы, никак не могу успокоиться». За столом она то и дело сокрушалась, как скучна жизнь Фимора и как мало здесь развлечений. Гости на званных обидах и ужинах всегда одни и те же, Граф с графиней, доктор с женой, нотариус из Вувана со своим кузеном. Праздную жизнь оживляет лишь поездка раз в год в Париж, где она обновляет гардероб и навещает сестру. Наши дети сейчас в пансионе, поле 12, Софии в январе исполнится 10. Знали бы вы, что творится в доме, когда они приезжают на каникулы? Деверу с Сарденом пришлось выслушать подробный рассказ о том, сколько забот доставляет Вивиану Биньяк ее потомство. Угощение было отменным, поэтому полицейские закрыли глаза на бесконечные жалобы хозяйки. Раки под соусом, жареная фазана с гарниром из белых грибов, на десет — меренги с шоколадным кремом. В данную минуту Вивиан пыталась соблазнить гостей коньяком столетней выдержки. Еще по глоточку чтобы не замерзнуть в дороге. Мадам Убиньяк никак не желала их отпускать. «Прошу нас извинить, но уже очень поздно оправдывался Девер». «Мадам, спасибо за приятный вечер». Полицейские вышли в вестибюль и взяли с вешалки пальто. Но уйти снова не удалось. Теперь их задержал мсье Убиньяк. «Скажите, инспектор, вы что-нибудь выяснили?» «Сарден сегодня высказал предположение, что убийца тоже погиб под завалом, то есть находится в числе жертв. Возможно, так все и было. Пока не найдено орудие преступления, мы не можем знать наверняка». Но я ищу, месье директор, ищу. И у меня есть планы, которыми я не могу поделиться, вы понимаете? Ну, разумеется, разумеется. Директор горнорудной компании запер за гостями дверь и остался стоять с задумчивым лицом. Супруга легонько тронула его за плечо. Он обернулся и смерил ее сердитым взглядом. «Ты не могла не кокетничать?» – упрекнул он жену. «Господи, какое непотребство!» Я была с ними любезной, Марсель, не более, ты всюду видишь плохое. Если будешь так груб со мной, я уеду в Париж раньше, чем планировала. Святые небеса, тебе не терпится потратить мои деньги? Прости, дорогая, но история со взрывом в шахте вымотала мне все нервы. Мы обязаны платить Пьеру Амброжи компенсационную пенсию, хотя он собирается работать конюхом. Одного из лучших моих бригадиров убили, газетчиком это на руку, больше крупных заголовках. И ты, конечно, чихать хотела на мои проблемы. Без малого четыре недели я пытаюсь объяснить, что меня тревожит, но ты не слушаешь. Ты думаешь только о том, кого пригласить в гости и как бы вырваться в столичные магазины. Утешать мужа тебе не интересно Вивиан с озадаченным видом склонила головку на бок и улыбнулась супругу. В следующую секунду он схватил ее за бедра и с жадной уверенностью собственника притянул к себе «проклятье». «Ты знаешь, чем меня успокоить», — проговорил он сквозь зубы. Она вырвалась из объятий и заплакала. «Я... не могу, Марсель, этого не проси. Пожалей меня!» Он даже не шевельнулся. Просто стоял и смотрел, как жена взбегает по лестнице. Хлопнула дверь спальни, а беньяк прошел в гостиную и налил себе коньяку. Он чувствовал себя совершенно потерянным. Тем временем Жустен Девер с помощником возвращались в отель демин Ключи были при них, консьержка передала целую связку. Над крышами домов в рабочем квартале поднимались тонкие столбики дыма, серые тени на фоне темно-синего ночного неба, откуда-то доносилась музыка. «Сегодня в местном ресторане свадьба», — вспомнил инспектор. Наверное, до сих пор танцуют. Можем зайти посмотреть. Нет, Сарден, нам там не обрадуются. Но ничто не мешает пройти мимо заведения. Э, как скажете, патрон? Не называйте меня так, я вам не патрон. Подождите хотя бы, пока стану комиссаром. Смешно, честное слово. Э, простите, я хотел пошутить. А знаете, инспектор, мне начинает здесь нравиться. Так много красивых женщин. «Мой бедный сарден, спиртное, которым нас щедро угощала мадаму Биньяк, ударило вам в голову. Ваша правда, в Фимуру есть на кого посмотреть. Вот только служителям закона, коими мы являемся, не положено ухлёстывать за симпатичными девицами, несмотря на соблазн. Я вас предупредил, мы не на курорте». «Всё понял, инспектор». Через пять минут они уже были перед освещенными окнами ресторана. Внутри играла механическая пианино, громко смеялись и разговаривали гости. Девер заглянул в окно. В облаках табачного дыма вальсировали пары. В партнерша Станисласа Амброже он узнал Изору и тут же отвернулся с ощущением, словно подсматривает за чем-то непристойным. «Идемте, Сарден, сегодня неподходящий вечер для поисков убийцы». Полицейские пошли своей дорогой, в то время как Изора с пожилым поляком продолжали кружиться наравне с другими танцующими парами. Пьер Амброжи, сидевший между Аделью и Зильдой, сказал с чувством, «Если бы у меня было две ноги, я бы тоже потанцевал». «Ой, милый мальчик, благодарение Богу ты жив», — стало успокаивать его Адель. «Тебе не испытание, чтобы ты стал сильнее». «Мы жалеем тебя от всей души, Пьер», — ласково заговорила Зильда. «И я верю, что со временем ты окрепнешь и научишься жить со своим увечьем. Будешь ухаживать за лошадьми в шахте? Знаешь, примерно в твоем возрасте мне однажды пришлось спуститься в забой. В бригаде отца от остановки сердца умер углекоп, и нужно было его заменить. Отцу не пришлось краснеть за меня, и бригадиру тоже». «А теперь мы день и ночь пребываем в свете Господней любви», — подхватила Адель. С искренней улыбкой подросток по очереди поблагодарил сестер за добрые слова и тихо добавил. «Когда меня придавило валуном, думал, что пришел мой конец, и я никогда не увижу солнца и летней травы. Одно знаю точно, если бы не Тома, я бы там и остался. Не смог бы в одиночку ни стучать по камням, чтобы меня услышали, ни дотянуться до воды». Более того, ваш брат не давал мне отчаяться, потерять надежду. Пока буду жив, не забуду. Доктора говорят, что с протезом я смогу ходить. Может, даже станцую джигу на свадьбе у Жерома. Его невеста сегодня веселится от души. Сестры закивали, хотя на самом деле поведение и их не радовало. Одной рукой девушка держалась за плечо партнера по танцу, в то время как пальчики другой руки отбивали ритм. Губы девушки приоткрылись, словно она вот-вот засмеется. Взгляд блуждал по комнате. Тело ее с очевидным удовольствием двигалось в такт музыке. «Ваш брат счастливчик!» Иззорами ее красавица счел нужным добавить Пьер. Молодые послушницы ничего не ответили. В воздухе запахло скандалом. Внурина Моро с красным от гнева лицом встала со стула. В же миг Тома передал Йоланту отцу, а сам загружил в вальсе Изору. «Ловко он провел мать», — подумал Гюстав Мороз, зажигая сигарету и силой усаживая супругу на место. «Оставь девочку в покое, Анарина, сегодня праздник, мне ее бедняжку даже жалко». Без видимой спешки в ритме танца Тома продвигался к входной двери. Изора ничего не замечала, ему даже удалось ее рассмешить, Наконец девушка ощутила контраст между жаркой комнатой и ночной прохладой. «Холодно», — пожаловалась она, — «зачем ты вывел меня на улицу?» «Не так уж и холодно. Для декабря очень даже тепло. А сколько звезд на небе, Изора? Ты напилась, и мне это не нравится?» «А мне нравится. Я вся такая легкая, веселая. Или, может, ты меня боишься?» так же, как твоя молодая жена, мадам Йоланта Моро. Я слышала ее слова и очень расстроилась, очень. От холода у Изоры начали стучать зубы, поэтому голос чуть дрожал. Тома, как обычно, поддался дружеским чувствам, он всегда жалел девушку и в очередной раз, чтобы утешить, прижал ее к себе. «Йоланта очень впечатлительная, и она еще плохо тебя знает». Вы подружитесь, я уверен, когда ты станешь моей невесткой, моей маленькой сестричкой Изолиной. Только в нашей семье тебе придется вести себя поскромнее. Еще немного, и мама отчитала бы тебя. Я ничего плохого не сделала. Мсье Амброжи сам пригласил меня на танец, и он подливал мне вина. Он добрый, мсье добрее, чем жиром и чем ты. Ради бога, Изора, не говори глупостей. Здесь все желают тебе только добра. Ты не привыкла к спиртному, вот тебя и разобрало. Да, это правда. И мне хочется смеяться и кружить в танце всю ночь с тобой и только с тобой. Скажи, Тома, ты со мной потанцуешь? Потом, когда выпьешь кофе и угомонишься, Идем внутрь, ты замерзла? Через застекленную дверь он увидел обеспокоенное лицо Йоланты. Не порти нам свадьбу, Изора, тихо, но чуть ли не приказным тоном — проговорил Тома. И вот они снова в тепле, в окружении музыки, сигаретного дыма и запаха еды. Новобрачная встретила их недовольным взглядом. «Я устала, Тома», — заявила она, повисая у него на руке. «Может, нам уже можно ехать?» «Ехать?» «Куда?» — заволновалась Изора. В свете электрических ламп ее глаза казались почти черными. Пошатываясь, она повернулась к Тома, «Мой свекор на двукулке отвезет нас в Вуван. Там есть хорошая гостиница с рестораном», пояснил новобрачный. «Мы пробудем там все воскресенье. Такой великолепный подарок сделали нам с юлантой родители». «У нас медовый месяц», — сухо уточнила юланта разрумянившаяся от раздражения. «Тогда до свидания». «С катертью дорога и приятного медового месяца», — помахала рукой Изора. Она не помнила, как добрела до уборной, оборудованной двумя рукомойниками, зеркалом и современным ватер -клозетом. Отражение в зеркале ей решительно не понравилось. Лицо бледное, губы покраснели и припухли, прическа растрепалась, на белой блузке некрасивое пятна. «Меня сейчас вырвет», — подумала Изора, борясь с тошнотой. «Этой ночью они будут любить друг друга в красивой комнате, на благоухающей постели, будут целоваться, будут...» Господи, а я? Что станет со мной? Выйду замуж за слепого, и никакой радости в медовый месяц? Не видать мне счастья. Настоящего счастья. Когда в уборную вошла Онорина, Изора стояла у стены, закрыв глаза и запрокинув голову. «Тебе плохо?» — сполошилась мать жениха. «Меня это не удивляет. Бедный Жером у всех спрашивает, куда то подевалась». Ему сказали, что видели тебя на улице. Ну-ка, ополосни лицо холодной водой. Мне очень жаль, мадам Моро. Мне тоже. Если хочешь носить нашу фамилию, постарайся больше не устраивать такого цирка. Но ведь я, по сути, ничего дурного не сделала, возразила Изора, глядя в глаза будущей свекрови. Другие девушки тоже веселятся и выпили не меньше моего, но им вы не читаете нотации. Они не собираются замуж за моего сына. Точными энергичными движениями Онорина привела в порядок одежду девушки, поправила прическу, потом намочила под краном платочек и обтерла ей лоб и виски. «Уже подали свадебный торт. Йоланта с Тома поели и уехали в Вуван. Я пока побуду здесь с тобой и Жеромом». И Зора удивилась. «Сколько же времени она провела в этой крошечной комнате с белой плиткой на стенах? Может, на несколько минут потеряла сознание?» девушке вспомнилось, как сердито смотрела на нее Йоланта, как молодой жене не терпелось поскорее уехать. полька ревнует. Она видела нас с тума на улице, заметила, как он меня обнимал и по ей кривляки. На Изору накатила злость. Она страшилась таких приступов. Правда, выражение ее лица не изменилось ни на миг. Изора смиренно последовала за Онориной, и вместе они подошли к Жерому. «Мама, это ты?» — тихонько спросил он, чувствуя, что рядом кто-то есть. «Ты привела Изору?» «Да, мой мальчик. Она была в уборной, и с ней все в порядке. Изора, ну скажи хоть что-нибудь». «Прости, что оставила тебя так надолго», — монотонным голосом произнесла девушка. Обстановка в зале стала более расслабленной. Слоеный торт с кремом... избыток пива, сидра и игристого вина, сделали свое дело. Мужчины курили, вокруг стола суетились официантки, они уже начали убирать посуду. Мало кто обратил внимание на вошедшую в ресторан девушку в черном пальто и с серым платком на светло-каштановых волосах. С минуту она всматривалась в лица гостей, потом решительно направилась к той, которую искала «Здравствуй, Изора». «Женевьева», Я узнала, что ты сегодня на свадьбе, и пришла поздороваться. Изора встала, получила по звонкому поцелую в каждую щеку и также охотно поцеловала Женевьеву в ответ. Онорина тихонько вздохнула. Она знала Женевьеву Мишо, девушку, которая собиралась замуж за Арманом ее, но война распорядилась по-иному. Добрый вечер, мадам маро добрый вечер, Жером. Присаживайтесь, съешьте кусочек свадебного торта, предложила Онорина. Наши молодожены уже уехали. Мы сняли им номер в аберж де -Вуан. Так они поехали в Вуван? В тех краях жила Мелюзина, — заметила Изора. Примечание. Мелюзина — фея из кельтских и средневековых легенд, дух свежей воды в святых источниках и реках. Часто изображалась, как женщина-змея или женщина-рыба, иногда с двумя хвостами. Конец примечания. жиром нашел ее руку и легонько сжал. «Ты сама как мелюзина». «Прекрасная и таинственная», с улыбкой прошептал он. Сравнение удивило Женевьеву, но поскольку молодые люди собирались пожениться, она расценила это как проявление нежности. «Ты тоже скоро будешь невестой, и Зо рассказала она. Мне рассказал полицейский инспектор Мсье Девер. Сегодня вечером он ужинал у моих господ». «Ты все так же служишь экономкой у месье и мадам Биньяк?» – спросила Изора. «Да». Правда, надолго отлучалась в Люсон и только-только вернулась. На днях я похоронила мать, которая оставила мне дом и гектар виноградника. Думаю, все продать. Я решила остаться жить в Фимора в память о твоем брате. Кстати, хорошо, что я тебя застала. Завтра собиралась к вам поздороваться с твоими родителями». Протрезвевшая Изора пожала плечами. «Не знаю, хорошо ли тебя примут, Женевьева», — засомневалась она. «Отец день ото дня становится все злее и сварливее. Маме тоже приходится несладко сладко. Они так и не оправились. После потери сыновей». «Их можно понять». «Прости меня. И вы извините, мадам Моро, я не хотела портить вам праздник». «Ну что вы, мадемуазель, не извиняйтесь», — успокоила ее анарина «А вот и Гюстав». он мне машет, пойду, а вы, младежь, пока поболтайте о своем». С ее уходом все трое вздохнули свободнее. Захмелевший жиром обнял Изору за талию и притянул поближе. Устыдившись Женевьевы, она не решилась отодвинуться. Обеим хотелось сменить тему разговора. «Говорят, ты скоро станешь учительницей, Изора», — задала новый вопрос экономка Абиньяков. «Об этом» «Ты тоже узнала от инспектора?» «Да. Он делает вид, что знает подноготную каждого жителя Фиморо, хотя пробыл здесь всего три недели. Так печально, что кого-то убили в шахте. Я не представляла, что такое вообще может случиться». «Газеты в Люсоне не писали», — удивился Жером. «У меня не было возможности покупать прессу. Я почти не отходила от матери. Но расскажите мне лучше о вас. У тебя красивый браслет изора Ора». «Это я ей утром подарил», — похвастался слепой юноша. «Я счастливчик, потому что только Изора могла согласиться выйти замуж за инвалида. Когда любишь, даже тяжелое увечье не помеха. Поверьте же, Ром, если бы Арман вернулся с войны слепым, мои чувства к нему не изменились бы. Я бы бросилась ему на шею и расцеловала. Господи, вот было бы счастье!» Женевьева... «Ты согласишься стать свидетельницей на нашей свадьбе в мэрии и подружкой невесты в церкви?» — тихонько спросила Изора. «Ты была ко мне так добра, когда приходила к нам на ферму. Я помню». «Конечно. С большим удовольствием. Боюсь только, что мой траур к тому времени еще не кончится. Не очень весело быть в черном в такой день». «Для меня это неважно», — вмешался в разговор Жером. «Я все равно вас не увижу, только почувствую запах духов, как сейчас». Мадам Обиньяк отдает мне флаконы с духами, когда там остается совсем чуть-чуть. Все от парижских парфюмеров. Ты не представляешь, сколько у нее ароматов и разной косметики. И правда, от тебя очень приятно пахнет, подтвердила Изора. Пока девушки болтали, зал ресторана потихоньку опустел. Жером слушал их, улавливая малейшие нюансы в голосе, ощущая ритм дыхания. Пальцами он чувствовал тепло, исходящее от тела любимой, которую он по-прежнему обнимал за талию. Он усматривал в этом обещании уступить, признание собственной слабости, залог радостей предназначенных для него одного. Когда мы поженимся, я докажу в постели при выключенном свете, что ничем не хуже остальных и могу сделать ее счастливой. Лицо у меня не искалечено, руки-ноги на месте, в конечном итоге она обязательно меня полюбит. Унорина оборвала мечтания сына. Она была в пальто и в шляпке из тонкого войлока и смотрела на Изору уже куда мягче. «Где будешь ночевать, девочка?» «Пойду домой». «В такое время уже темно, а путь не близкий. Скажи, ты предупреждала родителей, что можешь остаться на ночь в поселке?» «Кажется, я говорила маме, чтобы она не волновалась, а отец заявил, что я могу катиться ко всем чертям и там остаться». «Сейчас мать, наверное, уже спит. Я не рассказывала вам, мадам Моро, что она переменилась ко мне с тех пор, как я болела. Ей давно бы пора относиться к тебе получше, Изора. Сделаем так. Комната Тома освободилась, и ты можешь переночевать у нас. А тебя, Жером, предупреждаю, никаких глупостей. Если услышу твои шаги в коридоре, мало не покажется». «Спасибо, мадам Моро. Очень мило с вашей стороны», — растрогалась Изора. Никогда раньше она не была столь искренна в своей признательности. Спать на кровати Тума и, может быть, даже на постельном белье, которое хранит его запах, это же просто подарок небес. Ты теперь почти член семьи. Кстати, я хотела спросить, хочешь завтра поехать со мной в сен сюрви Собираюсь навестить нашу малютку Анну. Билет на поезд я куплю, если для тебя слишком затратно. «Не беспокойтесь, у меня есть деньги, и я с удовольствием составлю вам компанию». «Никогда не видела моря «Я тоже поеду», — заявил жиром «Как бы мне хотелось любоваться твоим лицом, пока ты будешь смотреть на океан, Изора. Но я почувствую твое волнение, я уверен. Океан, он такой красивый. Волны, бескрайние пляжи». «Не терпится увидеть своими глазами», — обрадовалась девушка. Женевьева попрощалась, смех, разговоры и музыка смолкли. Официантки подметали пол, расставляя по местам стулья и скамьи. «Праздник кончился», — вздохнул Гюстав, подойдя к сыну и жене.